Они смотрели на монумент героям, неторопливо прогуливаясь, когда Габриэлла, чуть отставшая от своих спутников, что-то уронила. Ах, вскрикнула девушка. Первым на своей коляске сумел развернуться Бернардо. Он повернул голову и встретился с глазами Сериныш. Заметив это, женщина кивнула и почти сразу, не оборачиваясь, скрылась в толпе. Бернардо даже забыл про Габрелу, пока из задумчивости его не вывел Жокин, легко толкнувший его в плечо. Мистер Гильермо раздался весёлый голос Жокина, когда, кажется, на кого-то засмотрелись. "Да", задумчиво ответил Бернардо. "Я действительно Засмутился. Да мой он возвращался совсем в другом настроении. Даже Габриэлы заметил перемены его состояния, молчало, не решаясь потревожить это мрачное состояние духа. Он находился в сильной депрессии, которую все опять приписали его ранению. Вернувшись домой, он позволил вкатить себя в лифт и даже не стал возражать, когда врач выкатил его из роскошной кабины лифта, словно у Дёрнарда были парализованы не только ноги, но и руки. За ужином он почти не ел. Вечеры он поддерживал дружескую беседу, шутить и смеяться со остальными. К лишь ночью, оставшись один, он принялся анализировать Ирина не могла просто так оказаться на Кубе. Он слишком хорошо знал и помнил эту любимую ученицу генерала Чернова. Сергей Валентинович возил ее с собой по всему свету. Злые языки намекали на возможную связь между ними. Но Бернарда хорошо понимал, что это всего лишь слухи. Нет, разумеется, он не исключал... Возможность интимных отношений между генералом и его сотрудницей и Ирина была слишком красивой женщиной, чтобы можно было утверждать обратное. Но зная характер Чернова, он сознавал, что тот никогда и ни при каких обстоятельствах не может никем увлечься. Его холодный, трезвый аналитический рассудок просто не знал, почему такого понятия, как чувства, их у генерала Чернова не было никогда. Он мог любить, ненавидеть, желать только в силу обстоятельств по мере того, как это приближало его к выполнению главного задания. Никаких других отвлекающих эмоций он просто не признавал. Бернардо иногда казалось, что Чернов играет. Перед ним мог быть таким чудашевно рассудительным и столь же холодным и трезвым. Но Чернов таким был. И это делало все его отношения с женщинами актом приятного времяпрепровождения и не более того. Что касается Ирины-то, представлять её в роли углёкшейся женщины было просто смешно. Для этого она опробовала слишком много мужчин. Есть что-то в женском характере цельное, будто сама природа решила позаботиться о сохранении своего вида, дав женщинам рассудительность и устойчивость. Но у каждой из них есть какой-то свой невидимый предел. Для одной это единственный мужчина на всю жизнь, для другой двое мужчин, для третьей количество не имеет значения. У нее просто отсутствуют необходимые тормоза. Нет той самой устойчивости, на которой держится само существование человеческого рода. Собственно, многие люди так и не находят своего партнера никогда в жизни, оставаясь счастливым в своем неведении. Другие тратят на его поиски всю жизнь. Женщинам сложнее, чем мужчинам. У них редко бывает такое право выбора. Ирина подходила под единственную возможную категорию женщин, именуемую столь сильно, что Бернарда не решился бы повторить это слово при всех спутницах.